20. Иногда кажется, что время едва плетется и никак не может набрать ход, а потом вдруг летит точно ветер. В горах Сан-Никола сентябрь почти на исходе. Дни стоят погожие, краски леса стали другими. Вот уже несколько дней Барнаба не сводит глаз со склонов палаца и с пороховой вершины. Завтра 25 сентября, а значит, должны вернуться бандиты из Вольфреда. Они грозились снова напасть на склад, и на завтра все лесничие соберутся в новом доме, скорее всего, но как знать, и поднимутся к пороховому складу, приготовившись дать отпор. Барнова пойдет вместе с ними. Утро, в небе легкие облака. Барнаба бродит по лесу, собирает грибы. Нужно приготовить сытный обед не только для лесничих, но и для отряда муниципальной охраны, который явится к вечеру. От уныния Барнаба не осталось и следа. Скоро его одиночество рассеется. Он окажется среди людей и сможет доказать, точнее, возьмет и докажет старым товарищам, на что он способен. Барнаба снова ворошит прошлое, и к нему возвращается стыд. Всякий раз, вспоминая эту историю, Барнаба мрачнеет и чувствует жжение в груди. Никто не видел, как он сбежал, бросив товарищей отбиваться от врагов, и никто никогда не узнает, как все было на самом деле. И все же Барнаба совестно смотреть друзьям в глаза. Однако завтра состоится великая битва, и он выступит в первых рядах. Барнаба старательно накрывает на стол, натирает до блеска бутылки с вином, украшает гостиную еловыми ветками и разжигает огонь, чтобы сварить паленту. Сейчас четыре часа дня, долина замерла и примолкла. Над горами сгущаются тучи, становясь все темнее. Гости придут лишь вечером к ужину. Около пяти часов припускает дождь, пустяковый на первый взгляд, однако за считанные минуты он вымочил все. Через полчаса Барнаба, занятый приготовлениями к ужину, слышит, как со стороны леса кто-то окликает его. Это не лесничие, его зовет лесоруб, тот угрюмый человек, похожий на священника. Он сильно порезал руку и просит Барнаба перевязать рану. Барнаба чувствует, что в дом проникла сырость. Горные склоны, на которые он то и дело поглядывает, помрачнели. «Мне-то и дело нет до этой царапины», — говорит лесоруб. «Но если дома увидят ее, начнут переживать. Дай-ка руку. Бинт я нашел, но сперва нужно промыть рану». Барнаба помогает лесорубу очистить порез от всякого сора и перевязывает ему руку. «Может, останешься на ужин? Гости будут, сам видишь». «А я как раз хотел спросить, к чему ты затеял все эти хлопоты? Кому такая честь? Я жду лесничих. Кстати, хочу сказать тебе кое-что. Если нужно чем-нибудь помочь, рассчитывай на меня». На миг повисла тишина. Дождь разошелся. В очаге потрескивают поленья. «А впрочем, ладно, неважно», — говорит Барнаба. «Я передумал». Договори да же, чем тебе подсобить? Не ходи вокруг да около». «Да нет же, правда, ничего не надо. Просто мысль одна пробежала. Так значит, ты не хочешь остаться на ужин? Дружище, меня ждут дома». Вдобавок тот лесоруб улыбнулся. «Вся эта роскошь не для меня. В другой раз, может, останусь. Спасибо, мне пора». И лесоруб уходит в темноту. Дождь льет вовсю. Явно зарядил надолго. Колокол в Сан-Никола уже пробил шесть. Барнаба ставит на огонь по ленту. При свете керосиновой лампы оконные стекла кажутся кромешно-черными. Барнаба то и дело... Отходит от котелка с кашей, выглядывает за порог и раскатисто кричит так, чтобы было слышно издалека. Но ему отвечает только дождь. Да что же они так припозднились? Ужин ведь простынет. Стрелки часов на камине все идут и идут по кругу. Уже без четверти восемь. Дождик притих, но еще постукивает по оцинкованной крыше. Котелок с палентой тонко дымясь, томится на столе. Барнаба сидит у камина, уставившись в пол. Похоже, он по-прежнему весь в ожидании. И тут он, наконец, понимает, в чем дело. Ему становится ясно. Над ним искусно подшутили. Он так и видит лесничих, собравшихся за ужином там, в Сан-Никола. Они потешаются вовсю и смеются над ним. думая, что он здесь скован страхом. Да, это они славно придумали, нечего сказать. Барнаба чувствует, совсем как в тот давний дождливый вечер у порохового склада, что ему на грудь давит тяжелый груз, и в сердце сочится горечь. Вдруг он встрепенулся. Кто-то идет. Стукнула дверь. Что за глупость, надеется? Это всего лишь лесоруб. Он забыл свою сумку и теперь пришел за ней. «Совсем вылетело из головы, что завтра праздник», — говорит он, озираясь вокруг в поисках сумки. «А, вот она!» Взяв свои вещи, лесоруб собирается уходить, но у двери оборачивается, словно вспомнив что-то. «Слушай, Барнаба!» А они так и не пришли. Барнаба смотрит ему прямо в глаза, все так же чуть сутулившись. сидя на стуле. «А я ведь сделал все, что мог», тихо отвечает он. «Все, что мог». Голос у него обрывается. В горле встал ком. Но лесоруб не понимает, о чем речь. Улыбнувшись, он прощается с Барнаба. «Ну, я пошел! Час уже поздний, до понедельника». И он уходит. С колеца доносятся стук его шагов, которые затем удаляются, хлюпая по мокрой траве. Пламя керосиновой лампы дрожит, в камине догорают поленья. Барнаба вдруг охватывает озноб. Он вскакивает, бормоча невнятные слова, которые рассыпаются по пустой гостиной. Схватив каминные щипцы, Барнаба силой ударяет ими по столу, тарелка разбивается надвое. Вот уже давно у него в душе копилась тоска, И теперь она обернулась гневом. Словно безумный, Барнаба бьет щипцами по стене и сбивает лампу. Он цепенеет и стоит, тяжело дыша. Лампа упала и погасла. Вокруг темнота, но нет, в комнату прокрался тусклый отблеск. За окном что-то слабо мерцает. Барнаба, окаменев, вглядывается в черную ночь и видит далекий огонек. Его пальцы медленно разжимаются, и каминные щипцы с глухим стуком падают на пол. Спотыкаясь в темноте, он бросается к двери и выбегает на поляну. Где-то высоко на отвесных скалах палаца мигает огонь. Значит, преступники в самом деле вернулись и устроились на ночевку среди скал, чтобы потом, дождавшись рассвета, спуститься к пороховому складу. Лес вздрагивает от внезапного порыва ветра. Лесничие то думали, что бандиты пошутили, однако те сдержали слово. В дом проползла влажность. Барнаба возвращается в гостиную и чувствует покой, неведомый ему раньше. В голове крутится песня, старый мотив напоминание о славных былых временах. Он похож на марш, под который шагали строем давным-давно. Прислонившись к столу в темной комнате, Барнаба вполголоса напевает и насвистывает. В мелодии есть что-то щемящее и одновременно несокрушимое. Завтра в путь, в дальний путь. Четверо уже в дороге, с первыми лучами солнца вышли за порог. Барнаба смотрит в окно. не отрывая взгляда от далекого огонька на скалах. Чуть погодя, это странная искра на вершине палаца меркнет. Теперь все утопает во мраке. А потом ночные тучи расступаются, открывая звездный лоскут неба. Прямо в одежде Барнаба ложится на кровать и закладывает руки за голову. Он смотрит на гущу елей, чернеющих за окном, И как никогда остро чувствует близость гор с их дикими, безлюдными ущельями, сумрачными расселенными, внезапными обвалами камней, несметным числом старинных сказаний и еще многими другими вещами, которых никто никогда не сможет выразить словами. Началась осень, вслед за ней придет зима, выпадет снег. А потом жаркое весеннее солнце растопит его, и слепящие лучи прольются на лес сытый ароматами. Опять запоют птицы, а по вечерам люди станут делиться друг с другом новыми надеждами. Охотники из Вальфреда потянутся в горы в поисках добычи. А под скалами, под бесконечной отвесной вертикалью, на тесном выступе лежат кости Дарио, шлифованные дождями. В глубине холодного ущелья, там, где шумит горный поток, покоится тело Дель-Коле вместе с пулей, которая принесла ему смерть. Внизу, в Сан-Никола, спят в своих кроватях лесничие. Барнаба лежит, не шелохнувшись. Он так и не сомкнул глаз. Сложно сказать, о чем он думает. Слышно только его спокойное, ровное дыхание, словно он, наконец, освободился от всех тревог. Наконец, за пороховой горой забрезжил рассвет. Вокруг тишь, тучи рассеялись, небо ясное, над лесом разносится долгое дыхание холодного ветра. а Омытые бури и горы еще покоятся в ночном сумраке. Сейчас они кажутся громадными и чистыми, как кристаллы. Не зажигая лампы, Барнаба встает с кровати и спускается на первый этаж дома. Он снимает со стойки ружье и кладет в карманы патроны. Открыв дверь, он видит ели. Под ветром они ходят волнами. Воздух необычайно легок. Барнаба запирает дверь, дважды провернув ключ в замке. Мгновение он стоит, прислушивается, не доносится ли из дома звуков. Потом проверяет, не забыл ли чего, и поглядывает на горы. У него осталось семь патронов, это значит семь выстрелов. Барнаба достает из кармана патроны и рассматривает их у себя на ладони. Тряхнув головой, он улыбается. Семь так семь, неважно. Закинув за плечо ружье, он не спеша шагает по лугу в сторону порохового склада. Прежде чем углубиться в лес, Он оборачивается и смотрит на пустой дом, на скамью перед крыльцом, на прислоненную к стене лестницу и на все остальное, столь обычное и будничное, задремавшее в ожидании. Сегодня вечером в полголоса произносит Барнаба и снова улыбается. Могучие вершины медленно светлеют под лучами солнца.